Глава пятая. После ухода Звягина Эрлих и Штели стали совещаться. «Я вижу, что ты не веришь этому русскому полковнику», — сказал Штели Эрлиху. «Ты прав», — мрачно ответил тот. «Не верю». «Думаешь, он блефует?» — прищурился Штели. «Возможно, что и так», — ответил Эрлих. «И это означает, что он не тот, за кого себя выдает?» «Именно». «Да, но какой смысл в этой его игре?» — Штелли встал и прошелся по кабинету. «Допустим, мы поверили в то, что он нам сказал. Идея действительно стоящая. Как ты сам знаешь, там...» — Штели указал пальцем вверх. «Давно уже думают над тем, как перекрыть каналы снабжения для русской армии. И, между прочим, упоминалось и о Транссибирской магистрали. Причем не один раз и всерьез». Но, похоже, эти мудрецы в высоких кабинетах так ничего путного до сих пор и не придумали. Магистраль действует, и по ней все так же поступает все необходимое для Красной Армии. Оттого она и перешла в наступление. И тут появляется русский полковник-перебежчик и практически сходу предлагает нам интересную идею. Согласись, что идея и впрямь интересная. «Именно это меня и смущает», — мрачно произнес Эрлих. Такие идеи сходу не рождаются, они результат многодневных напряженных размышлений. Захочешь жить, придумаешь еще не то, улыбнулся Штели. Хотя, конечно, в какой-то мере ты прав. Думаешь, это ловушка? Возможно, коротко ответил Эрлих. И этот полковник, соответственно, подсадная утка. На это Эрлих и вовсе ничего не сказал, лишь пожал плечами. Герд. Обратился Штели к Эрлиху по имени. Ты прекрасно знаешь, как я ценю твой трезвый ум и здоровый пессимизм. Однако на этот раз мне кажется, что ты не прав. Давай рассуждать логически. Допустим, этот русский полковник а в самом деле провокатор. И, соответственно, фанатик. Да, фанатик? Заметив, что Эрлих удивленно посмотрел, повторил Штели. «Потому что выйти живым из такой рискованной игры практически дело невозможное. Если мы его хоть в чем-то заподозрим, сам понимаешь, что с ним будет дальше». Штелли опять прошелся по кабинету и сделал несколько энергичных движений руками. «Все-таки малоподвижная у нас с тобой работа», — скривился он. «Все больше приходится работать головой». «А малоподвижность — это плохо для всего организма, в том числе и для умственных способностей». «Получается заколдованный круг. Просись на фронт». Мрачно усмехнулся Эрлих. «Там движение гораздо больше. Что, безусловно, отразится на твоих умственных способностях». «Узнаю своего друга Герда Эрлиха», — рассмеялся Штели. «Но, однако же, по некоторым причинам я предпочитаю быть здесь, а не на фронте. Итак, позволь мне продолжить». Допустим, русские впрямь решили затеять с нами игру и подсунули нам провокатора-фанатика в лице этого полковника. Но в чем суть такой игры? В чем, так сказать, высокий замысел русских? Делай со мной что хочешь, но никакого высокого смысла я не вижу. В конце концов, чем мы рискуем в этой игре? Неужели только тем, что потеряем группу диверсантов, заброшенную в глубокий тыл русских? Так невелика потеря. И, думаю, русские не стали бы ради этого затевать с нами какую-то игру. Не надо считать их дураками. Ну, а еще что мы здесь теряем? Ты молчишь, друг мой, Герт Эрлих? Вот и я недоуменно умолкаю». Выговорившись, Штели сел на диван и закрыл глаза. Он думал. Думал и Эрлих. Они молчали долго. Там отозвался наконец Штели и опять указал пальцем вверх. «Наверное, уже головы себе сломали, размышляя, как оставить Красную Армию без снабжения. Но, похоже, никто еще не додумался использовать для этого советских заключенных. Идея, прямо скажем, оригинальная и неожиданная, а значит, имеет шансы на успех. И потому я предлагаю подумать над ней основательно». «Ты считаешь, можно верить заключенным?» – спросил Эрлих. «В нашем положении можно верить хоть черту», — ответил Штелли. «Это во-первых. А во-вторых, представь, друг мой Эрлих, что тебя за все твои старания взяли и засадили в концлагерь». «Ну? Скажи, разве в этом случае ты не затаишь обиду на власть? Не захочешь ей отомстить по мере своих сил и возможностей? И вот тебе вдруг предложили такую возможность». «Конечно же, ты используешь эту возможность и подложишь взрывчатку под какой-нибудь мост. Разве не так? Получишь, так сказать, моральную компенсацию. И к тому же не забывай еще об одной компенсации — о свободе. Ты говоришь о психологических моментах». В раздумье произнес Эрлих. «А о чем же еще?» — воскликнул Штели. «Разумеется, о них». «Да, но те, о ком ты говоришь, заключенные...» Убийцы, воры. Возможно, те, кто отбывает заключение по политическим мотивам. Тем более, развел руками Штеля. Кому, как не политическим заключенным, быть мстителями? Это же принципиальные враги советской власти. Пригодятся и убийцы с ворами. Для них, как известно, главное оказаться на свободе. И тут им предлагают такую возможность. Неужто они ее упустят? Опять же, друг мой Эрлих, Я говорю о человеческой психологии. Допустим. Стал постепенно сдаваться Эрлих. Однако же идея новая, тут надо подумать. Разумеется, — воскликнул Штели, Подумать, составить план, далее одобрить его в высоких кабинетах, все как полагается. А потом надо начать действовать. А начинать нужно с бокала хорошего французского коньяка. Как тебе моя идея, друг мой Эрлих? Поддерживаю, скупо улыбнулся Эрлих. Итак, во-первых, сказал Штели, как нам быть с авторством идеи? Что же так и доложим вверха, что ее нам подкинул русский перебежчик полковник Немного ли будет чести для этого полковника? У тебя есть мысль, глянул Эрлих на Штели. Я полон всяческих продуктивных мыслей, в том числе и относительно русского полковника. С нарочитым пафосом сообщил Штели. «Я слушаю», — сказал Эрлих. «А мысль вот какая», — сказал Штелли. «Предлагаю отодвинуть полковника в сторону и сообщить нашему начальству, что авторы идей мы с тобой. Думаю, ты не станешь возражать». «Не стану», — ответил Эрлих. «Но как же быть с полковником?» «А что, полковник?» — поморщился Штелли. «Полковник». «Да, вот». По всей видимости, там, в Сибири, нам понадобится свой человек, который смог бы координировать весь ход операции. Вот пускай наш полковник будет таким координатором, тем более, что он, по его словам, родом из тех мест. А это, согласись, немаловажный момент, хорошо ориентироваться в обстановке. — Не согласен, — решительно ответил Эрлих. — Почему? — недоуменно спросил Штели. — По двум причинам, — стал пояснять Эрлих. «Во-первых, не исключено, что он совсем не тот, за кого пытается себя выдать. То есть ведет двойную игру. Ее цели нам пока непонятны, но это не означает, что их нет. Равно, как и самой игры». «Допустим», — недовольно произнес Штели: «Я уже говорил тебе, что никакой игры, скорее всего, здесь нет, потому что нет в такой игре никакого смысла для русских. Но, предположим, ты прав. В чем же тогда заключается вторая причина?» в том, что я ему не верю», — сказал Эрлих. «Если он предал своих, то предаст и нас. Психология, как ты любишь выражаться. Он трус, и этим все сказано. Поэтому рассматривать такого субъекта в качестве координатора столь сложной и рискованной операции — это как минимум непрофессионально. Но мы же с тобой профессионалы, не так ли?» «Тут я с тобой согласен», — после размышления произнес Штелли. «Но тогда что с ним делать, с этим полковником? Получается, что он нам больше не нужен?» «Пускай он побудет некоторое время в нашем заведении», — сказал Эрлих. «Поиграем с ним, подсунем нашего агента. В общем, все как обычно, чтобы до конца выяснить, кто он на самом деле». «Понимаю», — сказал Штели и усмехнулся. Тем более, вдруг он выдаст нам еще какую-нибудь сверхценную идею. С испугу. Оно бывает? Вряд ли. Равнодушно произнес Эрлих. «Ну, не выдаст так не выдаст», — согласился Штелли. «Отправим его в лагерь, да и забудем о нем». «Меня сейчас интересует другое. Кто все-таки будет координатором? Ведь без него никак». «Наверняка в тех местах есть наши агенты», — сказал Эрлих. «Подберем кандидатуру из них». Дадим соответствующие инструкции, все как полагается. — А тогда надо поторопиться, — сказал Штели. Наш полковник, безусловно, прав в одном. Скоро весна. А весна — это время для наступления и для совершения диверсий тоже, — добавил Эрлих.